Глава 20. Артём. Артём Саниславович. Саниславович. Что-то новенькое. За две тренировки с самыми мелкими я кем только не был. Обычно отчества они даже не пытаются выговаривать. А ещё практически все плохо говорят букву «р». Я то Артём, то «йтём», то просто «тленил». Для самых сообразительных. С детьми сложно, особенно с мелочью, которая на коньках еще с трудом стоит. Повезло мне, что с сентября они ходили к прошлому тренеру, иначе с первого занятия с совсем зелеными я бы вряд ли справился. Ошибки признавать надо, да и вообще я пытаюсь себя адекватно оценивать, но надеюсь, что быстро втянусь, и детишки начнут меня уважать. Словарный запас приходится пополнять почти вежливыми словами, потому что с родителями, да и с мелочью тоже, разговаривать надо нормально». Тут моя обычная речь не пройдёт. Вряд ли мамаши будут рады, если я скажу им, что детворе пахать надо, если хотят результат видеть, а не сопли на кулак наматывать. Улыбаюсь, говорю, что работы много будет, но мы всё сможем, и ещё какую-то заученную херню. Но родители радуются. Они-то все ушами любят. Их подкармливать этим надо. Две вечерние тренировки проходят на удивление спокойно, несмотря на то, что дети совсем мелкие. Даже тренер хвалит меня, хлопая по плечу. И я ловлю себя на том, что еду домой с идиотской улыбкой. Нравится. Рад, что выпала возможность вернуться на лёд, пусть даже не игроком. Я как коньки надел, пару метров проехал, так в меня как будто жизнь вернулась. Всё-таки провалей была. Не могу я без хоккея, хоть убей, не могу. Надо ей спасибо сказать. Может, даже подарить что-нибудь. До сих пор не понимаю, что я её двигала, когда она мне помогать вызвалась. Но по факту всё это сейчас происходит только благодаря ей. Не бросила меня, даже когда я наорал на неё. До сих пор при воспоминании, как она на скамейку вставала, чтобы в глаза мне смотреть, ржу, как ненормальный. Заезжаю в кафешку, беру пиццу домой, потому что с готовкой у меня отношения сложнее, чем со всеми бывшими, а жрать хочется дико. Я и так по вечерам могу слона съесть. А тут еще и толпа детей все силы забрала. Запасы пополнять надо. Душ, поесть и завалиться на диван. Лучшее окончание дня. Листаю ленту в соцсетях, натыкаюсь на татуировку кота и загораюсь. Хочу. Чуть изменить эскиз под себя и лететь забивать себе предплечье. Не раздумывая, открываю диалог с коротышкой. Помню, что она рисует. Судя по фоткам, у нее на странице. Рисует красиво. Да и доверяю я ей. Вряд ли херню сделает мне. Пишу ей, но она не отвечает. Даже сообщения не читает. Хотя зелёный значок горит, уверяя меня, что коротышка в сети. Пишу ещё и ещё, но ответа так и не следует. Ни через час, ни через два. Уже когда почти засыпаю, слышу жужжание сообщения. Сонным взглядом вижу, что пишет Гаврилова. Но открыть не успеваю. Вырубаюсь без сил. Утром в диалоге с ней пусто. Ни одного ответа. только мои прочитанные сообщения. Лиза. Сбежать из спорткомплекса и не дожидаться Тёму было дико верным решением. Вряд ли я бы справилась с кучей эмоций при виде его счастливой улыбки, потому что у него точно всё получилось. Вообще не понимаю, зачем изначально припёрлась туда. Хотя, понимаю, конечно. Хотелось быть рядом с этим придурком в важный для него день. Колосову некогда с Артёмом быть. Он весь в любви. Родители не поддерживают, мама особенно, а у сестры, кажется, просто очень насыщенная жизнь, чтобы бегать за младшим братом и радоваться его успехам на каждом шагу, что, в общем-то, и не должно происходить. И мне как-то так грустно из обычного игрока стать тренером. Это широкий шаг по карьерной лестнице. И очень не хотелось, чтобы этот длинный и с недавних пор любимый мной человек переживал этот радостный миг в одиночку. Пришла, поздравила и убежала, как самая настоящая трусиха. Как будто я из-за влюбленности Гавриловой быть перестала. Мямля какая-то. Это ужас. Пора заканчивать это дерьмо. Мне не нравится. Некомфортно. На следующий день добираться до универа пришлось самой. Алиса все еще не спешила со мной общаться, в универ не ходила. И, соответственно, божественно удобной машины Колосова под задницей утром у меня не было. Компанию хоккеистов я заметила еще издалека. Голову опустила и мимо них Юркой мышью проскакала. Во-первых, Колосов. Не знаю, что у них там с Алисой, но почему-то именно этим утром болтать с ним не хотелось. В себе бы разобраться, а он-то наверняка за советом полезет. Во-вторых, Антон. Он тут словил меня на днях на крыльце. Извинялся за поведение. Объяснил ситуацию, что перед пацанами я его унизила, а потом просто дураком пьяным был. Тонко намекнул, что я ему нравлюсь. Еще раз двадцать извинился. Шутил даже что-то. Короче, Антона я, конечно, простила, но пересекаться с ним после слов о симпатии желания нет вообще. Ну и в-третьих, Артём. Я не видела, был ли он в этой толпе, но времени рассматривать не было. Просто бежала вперёд, чтобы с ним не столкнуться, потому что не готова я пока, вот и всё. А от Колосова в тот день оказалось отвертеться не так и просто. Но в целом, когда на кону стояла поездка домой в тепле и комфорте, Я готова была ему хоть методичку о том, как правильно вести себя с Лиской, как ее понимать, напечатать и выдать. И надо было мне не сдержаться. Просто Колосов так нежно отзывался о Лиске, так трепетно говорил, что жить без нее не может, что эмоции сами полезли наружу. Долбанные месячные. Это они меня доводят. И так на грани, а в эти дни вообще. Но больше всего меня волнует другое. Если даже обычно заторможенный Колосов догадался, что я в тему втрескалась, то остальным это невооруженным глазом видно. Только этого счастья мне не хватало, конечно. Савельев писал мне вчера весь вечер, а я на оповещение смотрела и не могла найти в себе силы открыть диалог. Татуировку, говорит, хочу. Рисунок нужен. Собралась духом, чтобы ответить, а когда написала «Для тебя что угодно», удалила через минуту, радуясь, что прочитать сообщение он еще не успел. И вот сейчас мне катастрофически не хочется никуда идти. Но прогулы у нас не жалуют. А вылететь из универа — перспектива так себе. Колосова снова нет, хотя после моей пламенной речи я думала, он сразу же побежит извиняться перед Лиской. И уже утром я встречу их самой крепкой в мире парой. Но, видимо, что-то пошло не так. Хотя не отрицаю, что они могли помириться вчера, а утром просто проспали на пары. Это был бы лучший вариант. Но вариант этот отметается сразу, как только я прохожу мимо дома Лиски и вижу, что подруга бежит ко мне навстречу. Соскучилась дико. Обнимаю, как будто не виделись минимум пару лет, и чувствую, что в носу начинает щипать. Да сколько можно? Отстраняюсь от Лиски, а у нее тоже глаза на мокром месте. Ясно. Встретились две идиотки. Путь до универа будет покрыт слезами. Рассказывай, говорим одновременно и тут же сквозь слезы хохочем. Обе понимаем, что рассказывать нечего. В слезах замешана любовь. Только Лизка со своим ещё просто не помирилась, а я... А я дура, каких поискать. Вот и всё. Мы идём катастрофически медленно. Выбираем самый длинный маршрут, чтобы урвать побольше времени для разговоров. В универе это делать сложнее, когда вокруг миллион лишних ушей. Тем более первая пара физра. А там... Они. Лиса делится всем, что на душе, и я незаметно пишу свою СМС, что его любят и ждут, что надо действовать, не медлить. Не считаю, что вмешиваться в чужие отношения правильно, но слишком уж люблю Алису, да и их пару с Егором, поэтому несложно стать Купидоном еще раз. В конце концов, это всегда срабатывало. Должно сработать и сейчас. Мне рассказывать почти ничего не приходится. Алиса знает меня лучше, чем кто бы то ни было. Видит насквозь. «Савельев? спрашивает негромко, а я только киваю. Знаю, что в ответе она не нуждается, и так всё понятно. «Я уж думала, не доживу», — хихикает. «Да чего?» — хмурюсь, не пойму, что она имеет в виду. Но Лиска улыбается, довольная собой, и абсолютно серьёзно выдаёт. Сегодня тот самый день, когда моя подруга Гаврилова Елизавета Юрьевна растопила своё ледяное сердце и наконец-то влюбилась. «Лиз, по такому поводу нужно напиться, ну?» «Да иди ты!» — влюбилась. «Лучше бы не влюблялась. Ни черта хорошего от этого!» Поднимаю голову и вижу на крыльце всю ту же шайку. За разговорами не заметила, как вообще дошли до универа. И слава богу, что успела вовремя закрыть рот. А то говорила бы тут о влюбленности в метре от Савельева. Еще чего не хватало. Колосова в компании нет. Замечаю это, когда Лизка бегает взглядом по толпе, и, не найдя виновника учащенного пульса, опускает глаза и грустно вздыхает. «Где его носят? Я же написала ему, что действовать надо». «Лиз, надо как-то очень быстро пробежать мимо. Там и Антон, и Артем. Мне ни одного, ни другого видеть не хочется». Подруга кивает. «Видимо, выгляжу я так, что действительно заметно нежелание встречаться хотя бы с одним из них». Хватает меня за руку, и мы почти бегом залетаем в универ, делая вид, что выкриков «Коротышка!» позади просто не существует. «Ладно, мы пробежали мимо, конечно», — говорит Алиса, когда скрываемся в раздевалке. «Но у нас вообще-то сейчас физра с ними. Ничего?» «Придумаю что-нибудь». «Хмурюсь. А что я придумаю?» «Пропускать пару нельзя. Остается только верить, что препод загрузит всех заданиями, и времени увидеться с Артемом в большом зале банально не будет». Глупо, конечно, но надежда умирает последней все-таки. Смотрю на Лиску. Грустная. Да и я не лучше. Докатились, блин. Еще недавно шли на первую общую пару с незнакомыми студентами из другой группы. А сейчас что? Стоим обе никакие из-за этих самых студентов-хоккеистов. Угораздило же. Вижу, что и Алиса идет в спортзал с трясущимися руками. Явно ждет Колосова. Соскучилась, говорит. Любит сильно. И я такая же. Коленки дрожат, как будто уже весь мир знает, что коротышка влюбилась в длинного. И если я зайду в зал, все, как в том самом страшном сне, начнут пальцами тыкать и смеяться надо мной. Ужас. По спине бегут мурашки. Пока не захожу в зал и не вижу, что всем, в общем-то, до меня нет дела. Ну и хорошо. Не выдержала бы пристального интереса, сразу бы в голову полезли дурацкие мысли. Замечаю в центре зала Антона. Он машет мне рукой и немного улыбается. Боже, мне очень неудобно перед Артёмом за это подобие общения с Антоном. Не потому, что у меня к первому чувства, а потому, что он посрался с ним из-за меня, а мне как будто на это плевать. На самом деле, нет, мне не пофиг. Более того, я попросила Антона не разрывать общение с Тёмой. Они хорошо дружили до инцидента со мной, и то, что случилось, блин, да просто это жизнь. Так бывает, нужно уметь прощать. А ещё нужно уметь объяснять свою позицию. потому что я поворачиваю голову вправо и вижу, что Артём смотрит на меня так, что мне бежать отсюда со скоростью света хочется. Он наверняка не понимает мою позицию по поводу Антона. Вижу, что злится. И я принимаю это. Более того, будь я на его месте, вела бы себя ещё хуже. «Привет!» — натягиваю улыбку и медленно иду к Савельеву. Полчаса назад бежала от него этими же ногами, а теперь подхожу, как будто бы не было ничего. «Точно сошла с ума». Точно. Слушай, я хотела бы поговорить насчет ситуации с Антоном. Тёма меняется в лице и даже останавливается, не дойдя до меня пару метров. Челюсти сжимает, кулаки тоже. И бросает быстрый взгляд на Ковалёва. Очень недобрый взгляд. Никакого желания, коротышка, веришь? Верю. Киваю и сама сокращаю оставшееся расстояние, задирая голову, чтобы поговорить. Да почему же он такой высокий? Ну это ужас. «Но мне по барабану, если честно, поэтому ты послушай». Тёма почему-то ржёт, а потом оборачивается по сторонам, видимо, в поисках преподавателя, и, не найдя того, в зале хватает меня за руку и тащит за собой к выходу. Успеваю только пискнуть лиске, что скоро приду, и быстро перебираю ногами, стараясь угнаться за этим длинным виновником моих ночных слёз. Он заводит меня в раздевалку, причём в мужскую, подхватывает за талию и ставит на... скамейку. «Серьёзно?» «Вот теперь говори», — усмехается козлина. «И я начинаю задумываться, так ли сильно он мне нравится. По-моему, уже не очень. А то смотреть на тебя сверху неудобно. Эмоции хрен заметишь». «Как смешно, Савельев!» Хлопаю его по плечу и складываю руки на груди. «Ну его вообще. Это не я маленькая. Это просто он переросток. Сам пусть присаживается, если так надо, эмоции мои видеть. И мне удобнее будет. Я серьезно поговорить хотела». А ты как обычно. Говорю же, говорю же, никакого желания нет обсуждать Ковалева. Улыбка пропадает с лица и даже в глаза мне Савельев больше не смотрит. Глядите-ка на него. Нет, ты будешь обсуждать Ковалева. Рычу и хватаю его лицо ладошками, поворачивая к себе. Смотрит. Ну, слава богу. Мне неловко за то, что вы поссорились из-за меня, а теперь я с ним вроде как общаюсь. Он извинился, по-настоящему извинился. Рассказал все, как было. и я поняла, что тоже себя дерьмово вела. Я на него зла не держу, но очень хочу, чтобы вы помирились, потому что пока я себя какой-то сволочью чувствую и предательницей». «Кого предала лис Его лицо все еще в моих руках. Он пристально смотрит, а еще... Еще он впервые назвал меня просто по имени. Это так неожиданно, что по сердцу бегут мурашки, устремляясь теплом вниз живота. Мне точно пора в психушку. Это уже не шутки. «Тебя, Тем!» Тебя предала. Поэтому извиняюсь сейчас перед тобой, потому что стыдно. Вот. Наверное, он думает, что у меня поехала крыша. Потому что если неделю назад я бы не стала разговаривать с ним на эту тему, а если бы и стала, то разговор бы прошел немного иначе. А сейчас я стою, все еще, блин, держу его лицо, как будто боюсь, что он отстранится. И оправдываюсь, как маленький провинившийся ребенок. Потому что мне не хочется, чтобы Артем думал обо мне плохо. Ладно. Он выдыхает, а у меня с этим выдохом камень с души падает. Огромный, который таскать мне такой маленькой слишком тяжело было. Опомнившись, отпускаю Тёму. Складываю руки в карманы, чтобы не потянуться к нему снова. Нужно научиться держать себя, пока чувства к этому парню горят во мне огнём. Мне диких усилий стоит не податься вперёд и не поцеловать его, когда он стоит так близко. Даже кончики пальцев покалывает, словно кто-то маленький в кармане бегает и током их бьёт. «А ты о чём поговорить хотел?» Нарушаю странно затянувшуюся паузу. Пара уже давно идёт, но Тёме, кажется, до неё и дела никакого нет. Пока он снова молчит и смотрит, пытаюсь не умереть от тахикардии. Сердце как ненормальное лупит в ребра в ожидании ответа Артёма. Я не знаю, о чём бы он хотел поговорить со мной. Возможно, о моём странном поведении. И если всё-таки да, то понятия не имею, какую чушь буду нести, чтобы оправдаться. «Вообще, я хотел сказать тебе спасибо». Выдыхает, а я хмурюсь. «Извините?» «Спасибо?» Глупо переспрашиваю. Он кивает. «За что?» «У меня вчера были первые тренировки с мелкими. Честно, никогда не думал, что мне может так понравиться работать с детьми». Его глаза горят. Улыбка тут же на губах расползается, и я улыбаюсь ему в ответ. искренне радуясь. «Я же говорила, без хоккея не можешь и с детишками справишься». Дурацким порывом поднимаю руку и глажу Савельева по голове. «Молодец, Артём Станиславович, я в тебя верила». «Вот за это, Лис. Опять зовёт меня по имени. Да мурашек. А потом перехватывает руку и сжимает горячими пальцами. Да чтоб тебя!» За то, что верила с самого начала и что поджопники мне давала, когда я руки хотела пустить. К детям тоже ты меня подтолкнула. И, короче, хер бы без тебя что-то вышло, коротышка. Спасибо. Это спасибо мёдом по душе и сердцу растекается. А рука, лежащая в большой ладони, уже буквально огнём горит от такого нужного сейчас прикосновения. Это другой Савельев. Не тот, который был месяц-два назад. Даже не тот, которого я позавчера видела. Этот Савельев — осознанный, взрослый какой-то. Благодарный, улыбчивый. Такой Савельев, разлюбить которого просто невозможно. И от этого сердечко еще сильнее в боли сжимается. «Ну, мы же друзья!» Улыбаюсь, делая акцент на последнем слове. Он же сам говорил. И когда я соврала, что парень у меня есть, он даже не расстроился. А настоящие друзья так и поступают. Да, наверное. Смотрит на меня странно. И я на него не лучше, кажется. В глазах снова слезы стоят. как издеваясь надо мной и напоминая, какая я дура всё-таки. «Ты молодец, Тём!» Складываю ладонь в кулак и легонько касаюсь груди парня в районе сердца. «И вот тут у тебя не камень и ни ледышка. Даже когда кажется, что ты говнюк, каких поискать? Потом понимаешь, что нет. Ты очень хороший, правда. Я рада, что ты появился в моей жизни». Приподнимаюсь на носочки и целую Тёму в лоб, потому что даже стоя на скамейке, Нормально достать до этой дылды не получается. А когда щеку обжигает одинокая слезинка, быстро обнимаю Артема, чтобы слабость свою ему не показать. Не нужно. Не хочу, чтобы думал, что я совсем идиотка. Лучше обниму, ведь... Друзья же могут обниматься, да? Конечно, могут. С Лизкой же я обнимаюсь. Артем обнимает в ответ. Своими огромными ручищами сжимает мою талию. А я закрываю глаза, желая продлить миг до бесконечности. Влипла ты, Лиска. Ещё сильнее влипла. Ладно, хватит. Идём, а то пропуск поставят. Отстраняюсь первая и спрыгиваю со скамейки, убегая к выходу из раздевалки. Глаза наверняка красные. Не готова я такая на тему смотреть. Только делаю шаг за дверь, как на плечо падает рука Савельева. Он молчит. И я тоже. И мы идём к залу, обнимаясь. Но выбегающий оттуда колоссов несущий на плечах лису чуть не сбивает нас с ног. И что это было?